Четвертое. Принятие своего предназначения и своей судьбы – основа гармонии с миром. Да, это четвертый краеугольный камень твоего счастья. Несмотря на поверхностную очевидность и важность этого аспекта, истинное принятие своего предназначения и своей судьбы достигается людьми крайне редко. Преобладающему большинству людей не нравится свой собственный жизненный путь. Все не живут в полном или частичном неприятии к своему способу жизни. Всем хочется большего и лучшего. С одной стороны, стремление к лучшему – это твой главный двигатель в жизни. С другой стороны, это стремление чаще всего оборачивается неприятием твоего нынешнего существования. А как ты уже, возможно, заметил, вся твоя жизнь состоит исключительно из нынешнего существования. Состояние здесь и сейчас. Все остальное – лишь миф или воспоминание. Выходит, твой главный стимул в жизни полностью отравляет всю твою жизнь неприятием настоящего, начиная с детства и до самой смерти? А если ты откажешься от него, остановишься навсегда – Где же выход из этого тупика?